Плохо, что у людей есть любопытство. Оно жгло меня, вызывало негодование, мучило и терзало. Я явилась к судье, и пока он укладывал в шкатулку души, рассматривала его со странной смесью страха и нестерпимого желания задать вопрос. «Во мне скоро появится дыра». Таймир поднял на меня взгляд. «Ты хочешь что-то спросить?» «Да, то есть нет». Я отвернулась, но заметила, как пустота притаилась в углу и перевела взгляд на судью. Лучше уж смотреть на него, чем на эту мерзость. Вот минусы памяти. Таймир криво усмехнулся. Появляются какие-то двойственные желание Он чувствовал себя главой положения. Плечи расправлены, откинулся на спинку кресла, а взгляд насмешливый. Удивительно, как он раньше мог казаться мне каменным и холодным. Каждая его клеточка просто дышит жизнью. На лице ежеминутно мелькают эмоции. Хотя, быть может, дело во мне. Трудно угадывать эмоции тому, кто не знает, каково их испытывать. Вы правы, сухо ответила я. Таймир не отпускал меня, изучал, словно прикасаясь взглядом. Эти его глаза, в них читалось неприкрытое восхищение, обволакивающее меня, защищающее от внимания пустоты. Ты уже знаешь, что я заменил жнеца в том мире, где ты жила? Вопрос был неожиданным, и я замерла, не зная, что ответить. Получается, он в курсе моих поисков ответов. А замена жнеца, их своеобразное пресечение, знаю. Но почему вы это сделали? Таймир развел руками. Я услышала, как зарычала пустота. Хоть это и было, невозможно. И неосознанно дернулась, будто уходя от удара. Судья сделал вид, что ничего не заметил. Тебе не кажется, что у всего есть определенная цена? Я моргала, не понимая, о чем он. Сколько стоят ваши ответы? Дорого. Таймир улыбнулся, показывая зубы. Но это была злая улыбка. Но ты можешь уговорить меня дать хотя бы один. Я уже знала, что ему нужно. Чтобы я была покорной. Чтобы смотрела на него снизу вверх и улыбалась. Но так ли уж мне нужен ответ на этот вопрос? Какая разница, почему он убрал жнеца? Что изменится, если он скажет мне, что сделал это по своему извращенному желанию? В моих глазах точно что-то изменилось, потому что Таймир перестал улыбаться. «Обойдусь», — спокойно сказала я. Пустота ошарашенно присела, рассматривая меня из угла. «Могу идти?» «Конечно». На лице Таймира заиграли желваки.